Глава седьмая. Наш дом на Кейп-Коде стал осью вселенной этой безумной игры с дичью. королинские утки висели в чулане, возревая. Разделывались и тушились кролики. Мидии, клэмы и лобстеры, разделённые слоями морских водорослей, томились над углями в гигантских коптильнях на пляже. Копались ямы, разводились костры, Шматки мяса сдабривались оливковым маслом, розмарином и толченым чесноком. Гипнотическое шипение жира, капающего на угле, было звуковым фоном практически к любой трапезе. Малабар, эксперт по извлечению всего съедобного из любого создания, не снимая, держала свой громадный эмалированный казан, почерневший снизу, на задней комфорке. Томя в нем жесткие отрубы мяса, перетапливая лоснящиеся ломти сала, варя на медленном огне мозговые кости. Всякий раз, когда Бен врывался в нашу дверь с миниатюрной лили на буксире, он приносил что-нибудь неожиданное. Зелёных лягушек из своего пруда или белку, которую задавил, спеша добраться до нас. Вдобавок к оговорённой добыче, которой предстояло стать очередным ужином. Когда они приезжали, мать готовила что-нибудь лёгкое на перекус — и мы обсуждали завтрашнее вечернее пиршество, наперебой предлагая идеи, как лучше всего его приготовить. Часто я пробовала привезенную дичину впервые — бизона, аллигатора или свиясь. Но Бен подробно рассказывал о ней и призывал делиться идеями. Что, если мы сунем под кожу сливочное масло и листья эстрагона? А может, запечь на медленном огне — пока мясо не начнет сползать с костей. Чего-нибудь сладенького в соус, например, инжира или смородины? Бен был самым опытным едоком дичи среди нас. Хвастал, что пробовал всю свою добычу, от чёрного пастушка печушки весом в 50 граммов до 6-тонного слона. Он ел даже мясо прославившихся своим отвратным вкусом животных, например, вонючих нырков — которых местные жители называли скунцоголовыми, и утверждал, что они вполне терпимы, если с их мяса снять пахучий жир, а потом быстро обжарить. И предложил моей матери придумать рецепт. «Игра с дичью задумана не как манифест выживанца, Бен. Это будет гурманская поваренная книга», — возразила она. Посмотрела на Лили и покачала головой с наигранным раздражением. малобар «Все еще хуже, чем ты думаешь», — пожаловалась Лили, упиваясь сочувствием подруги. Оглядываясь назад, я не могу поверить, что Чарльз и Лили не замечали того, что происходило у них на глазах. Как могли они не ощущать запаха и вкуса предчувствия каждый раз, когда садились пробовать очередной шедевр матери? «И Songs for Swinging Lovers» Фрэнка Синатры — Вплывали в столовую и выгибались дугой над их головами. Пальцы их супругов соприкасались с каждой передаваемой тарелкой. Взгляды задерживались друг на друге. Смех малобар провоцировал присутствующих. «Угадайте, о чём я сейчас думаю?» Моя мать и Бен вместе чистили устриц, ощипывали крякв выдирали внутренности из хрупких лесных созданий. Их болтовня о дичи, которую они запекали, была насыщена порнографическими двусмысленностями: сочными ляшками, аппетитными грудками, нежными бёдрами. Каждый их жест казался кричаще чувственным: то, как они с хлюпаньем выедали клемов из раковин, глодали кости и высасывали костный мозг. макали мизинцы в остатки соуса на своих тарелках. И не имело значения, что они стонали от восторга, а у меня от этого звука сводил желудок, я бежала на второй этаж за антоцидом, который глотала горстями. Примечание. Антоцид — лекарственный препарат, предназначенный для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Конец примечания. И всё это время Чарльз и Лили продолжали игру. жуя и смакуя, совершенно серьёзно оценивая разные куски лосятины, гольца или куропатки по веским показателям сочности или вкуса. Дегустация — это вам не шутка. Лили даже заносила свои впечатления в маленький блокнотик на пружинке. Чарльз был доволен, когда их вкусы совпадали. Они негласно объединялись в голос разума во время шутливых перебранок Бена и матери, выходящих за грань. «Малабар», — говорил Бен, блестя глазами, — «Вот как, скажи мне, может женщина учиться в Ле Гордон Блю и ни черта не смыслить в разделке мяса?» Лили спешила защитить малабар. «Ой, брось, Бен, не глупи. Кто угодно может разделать мясо, «Мясников, как собак нерезанных». «Ле кордон блю», а не «ле гордон блю», — отвечала мать, поправляя произношение Бена. Месяцами она пыталась научить его произносить звонкое «з» на конце слова «вишесуаз», чтобы оно звучало утончённее. Примечание. Вишесуаз — луковый суп-пюре. Конец примечания. Воинственно указала остриём ножа для филировки на Бена. Твоя дичь была бы жёсткой, как подошва, если бы не я. «Рекомендую сдаться, Бен», — посоветовал другу Чарльз. «Переспорить малобар невозможно». Он, любуясь, глядел на жену. Но нет поражения слаще. Кому ещё налить вина? Подсказки были повсюду, разбросанные точно в водоросли на берегу. Кажется, Бен оговорился и назвал малобар «милая моя». Никто не слышал, как она предложила воспроизвести соус, который им подавали в ресторане лютес. — А как же все их внезапные исчезновения? — Бен, будь душкой, — говорила мать, обваливая кусок икры шеда в слегка присоленной муке. Примечание. Шед — рыба семейства Сельдевых. Конец примечания. — Принеси угля. Он в дальнем углу подвала, рядом с садовыми инструментами. «Малабар!» — спустя пару минут слышался возглас Бенна сквозь половицы. «Не могла бы ты мне помочь! Я его не вижу!» Мать вытирала руки фартуком или ближайшим полотенцем и бросала на Лили взгляд, полный добродушного недовольства и солидарности, словно говорящий «Ох уж эти мужчины!» Эти моменты пугали меня больше, чем любые другие. Время замедлялось. Желудок жгло, Пульс звенел в ушах, словно это меня должны были вот-вот поймать. Свою роль я знала на зубок. Нужно было отвлекать и развлекать. Я начинала слишком много говорить, рассказывать анекдоты, танцевать джигу в кухне. Всё что угодно, только бы сделать незаметным отсутствие Бена и матери. Как будто танцевальные па и болтовня способны отвлечь внимание от тиканья напольных часов — и того как абсурдно много времени требуется двум взрослым людям чтобы найти десятифунтовый мешок с углем наконец раздавались шаги пять шесть семь минут спустя вечность ну именно там где я и говорила объявляла моя мать я окидывала её настороженным взглядом на предмет растрепавшихся волос смазанной губной помады беспорядка в одежде, но если я заправляла выбившуюся прядь на место или выравнивала воротничок, она могла как шлёпнуть меня по руке, так и поблагодарить, с одинаковой вероятностью. Она и не думала робко прятать глаза или находить себе какое-нибудь срочное дело в кухне. Наоборот, взгляд горел вызовом, подбородок поднят». Она ощущала своё право на тот небольшой кусочек Бена, что у неё был, на тот тусклый отблеск будущего яркого света, в котором она могла купаться сейчас. И, чёрт возьми, никто у неё этого не отнимет. Может ли такое быть, чтобы Лили, к тому времени прожившая с Беном почти 40 лет, Искренне считала мужа безобидным любителем флирта и не обращала на это внимания. Полагаю, Чарльз и вообразить не мог, чтобы Бен, старый друг и крёстный его сына, был влюблён в его жену, не говоря уже о том, чтобы крутить с ней любовь. Впоследствии я узнала, что до женитьбы Чарльза на моей матери Бен Саутер был одним из тех, кто подозревал её в нечистых намерениях. Он отговаривал Чарльза, чуть ли не самого завидного бостонского холостяка того времени от поспешного брака с ней. Так что, несмотря на улики, которые всё накапливались, несмотря на химию между матерью и Беном, электризовавшую воздух, Чарльз и Лили оставались непоколебимы, поддерживая как эту дружбу, так и рождавшуюся книгу об игре с дичью. Наверное, в самой глубине души они понимали, так же, как и я, ибо моя мать выразилась на эту тему, ясняя некуда, что эта любовная связь ставит во главу угла интересы всех и каждого. Но терпение Малабар истощалось. Как же она справлялась с неудовлетворённостью, напиравшей с одной стороны, и смертью Чарльза, грозившей с другой? Просто. Она наполняла шейкер льдом, доливала бурбона и заворачивалась в коконы из выпивки, приглушая боль и притупляя вину, продолжая толочь воду в ступе, бесконечно кружить вокруг той жизни, что была так желанна, того золотого кольца, что вроде и близко, а не достать. Смешав себе пауэрпэк, «Сухой Манхэттен», она на миг замирала, заглядывала в шейкер, а потом добавляла ещё унцию крепкого. Я, смешивая Манхэттен, годами делала то же самое.